Первая. Даша протирала столы перед началом рабочего дня, расставляла салфетницы, когда увидела в окно съехавшей с трассы огромный чёрный джип. Страшный, наверняка очень дорогая машина, неторопливо затормозила у их заведения, заглушила мотор, погасила фары, и из салона вышли двое высоких мужчин очень представительного вида. Один темно-волосый в стильном сером пальто, чёрных брюках Другой абсолютно лысый, в кожаной куртке и джинсах. Статусность этих двоих и наличие у них больших денег чувствовались во всём, в их внешнем виде, осанке, движениях. О чём-то переговариваясь между собой, мужчины направились к входу в небольшое одноэтажное строение, в котором вот уже несколько месяцев жила и работала Даша. Девушка чего-то вдруг сильно разволновалась, за всё время, что она находилась здесь, такие гости в придорожном кафе не появлялись ни разу. Свидание было скромным, бюджетным, рассчитанным на дальнобойщиков и обычных путников со средним достатком. А эти двое словно заявились из другой вселенной. И машина у них хоть наверняка и очень дорогая, но какая-то страшная. Даша раньше вообще никогда таких не видела. Над входной дверью брякнул колокольчик, и двое мужчин прошли сразу к барной стойке, где натирала посуду Нина Михайловна, хозяйка. Грузная, ворчливая женщина, но в душе добрая, как казалось Даше, ведь именно она дала ей работу, еду и ночлег, когда девушка в этом всём так остро нуждалась. Денег, правда, не платила совсем. Но Даше они и не нужны. Зачем? Я ведь и так кормят, есть тёплая постеля, безопасность. Муж Жене Николаевны все дельнобойщики знают и никогда не позволят устроить беспредел в заведении его супруге. Добрый день, любезная. Поздоровался лысый мужчина с хозяйкой. А Даша отвернулась, усердно продолжая натирать тряпкой и без того уже чистый стол. Пусть она и понимала глубоко, что находится здесь в безопасности, но в присутствии посторонних мужчин всё равно чувствовала себя некомфортно, хоть и пыталась бороться с этими своими комплексами за всех сил. Давалась эта борьба не всегда легко, но потихоньку девушка справлялась, работа требовала того. Подай мне бутылку воды, желательно пятилитровую. Есть такие. Раздался за спины Даши низкий ракочущий голос. Конечно, конечно. Голос Нины Михайловны прозвучал непривычно ласково и даже заискивающе, чему Даша очень удивилась. Обычно эта женщина абсолютно со всеми разговаривала в своей стандартной, грубоватой манере, что заставило её изменить своим привычкам сейчас. От удивления Даша даже обернулась, чтобы снова посмотреть на этих двух мужчин и встретила взглядом с тем, что был в сером пальто. Её щёки тут же вспыхнули, а сердце учащённо забилось от того, как он смотрел на неё. Взгляд тяжёлый и внимательный, и словно прожигающий насквозь, и девушка поспешила отвернуться, не в силах выносить такое пристальное внимание. Костя, давай присядем, выпьем кофе. Раздался ещё один низкий мужской голос, от которого по спине Даши побежали мурашки, а руки, слишком сильно сжимающие тряпку, буквально задрожали. За это она разозлилась сама на себя, чего разволновалась так глупо, подумаешь, посмотрел на неё человек. В этом нет ничего такого. На то людям глаза и даны, чтобы смотреть. Вы можете пройти в кабинку, сейчас там свободно, всё тем же елейным голосом предложила Нина Михайловна их необычным гостям. Дашко проводил мужчин. Девушка даже вздрогнула от её громкого гласового оклика. Оставила тряпку в покое и избегая смотреть на них, повернулась. Пожалуйста, пройдёмте, негромко произнесла она, жестом предлагая следовать за ней. И наступило очередное испытание. Остаться наедине с двумя мужчинами, да ещё и такими, от них вкусно пахло. Наверняка очень дорогим одеколоном, это вызывало странный трепет в груди девушки. Они точно такие же люди, как и все остальные, просто немного больше зарабатывают, мысленно уговаривала она себя, но всё равно ничего не могла поделать с сильным волнением, необычным даже для неё. Смотреть на них она также избегала, особенно на того, что был в сером пальто, Потому что сам он буквально сверлил её взглядом, и от этого девушка не могла ни на секунду перевести дух. Я должна просто сделать свою работу и уйти, твердила она себе, чтобы победить мандраж. Однако это не слишком ей помогало. Свою работу девушка знала: предложила мужчинам снять верхнюю одежду, усадила за стол. Пока они изучали меню, позволила себе немного поразглядывать их украдкой. Лысый не слишком заинтересовал её, у него была обычная внешность, Если бы не этот джип и красивая одежда на нём, она бы с лёгкостью могла принять его за дольнобойщика или другого обычного проезжего, а вот второй, который до этого момента сам разглядывал её, вызвал куда больший интерес. У него было по-мужски красивое лицо, коротко остриженные тёмные волосы, ещё Даше очень понравилась его фигура. та отличалась от большинства других, которые девушки приходилось видеть в этом заведении. Ровная спина, широкие плечи, обтянутые тёмно-синей тканью строгой рубашки, длинные рукава, которые обнимали широкие запястья массивных кистей рук. Обратила внимание и на аккуратно остриженные ногти. В зачистую руки мужчин выглядели небрежно и всегда вызывали в ней отвращение. Эти жеруки, несмотря на свои огромные размеры и выступающие толстые вены на тыльной стороне ладони, ей понравились и тоже показались очень красивыми. Мужчина оторвался от меню, поднял на неё взгляд, и сердце девушки зашлось в груди, а по спине снова побежали колючие мурашки. Вся его мужская красота тут же потеряла своё очарование, и на смену восхищению вернулся страх. Его тяжёлый, давящий взгляд пугал девушку не на шутку.